День 83. Знакомство с Пауло. Утром Анас и другие ребята ушли на экзамены. Нам были оставлены ключи. Я заварила марокканский чай, и мы позавтракали остатками блинов. С Анасом договорились встретиться днем в Медине. Дорогу в старый город нашли без труда. Пришли на площадь 9 апреля, написали Анасу. Он уже сдал экзамены и ответил, что будет через 30 минут. Чтобы не терять зря время, мы решили немного прогуляться по Медине. Начали с рынка. Там было представлено все продуктовое многообразие танжера. Овощи и фрукты, хлеб разных форм и размеров, мясо, рыба и сладости, над которыми кружился целый рой пчел. Потом мы бродили по узким улочкам, которые переливались разными цветами от желтого до голубого. Конечно, нас постоянно приглашали куда-то зайти. Мы спокойно благодарили и продолжали путь. К назначенному времени вернулись на площадь. Вдохновленная прогулкой, я предвкушала второй визит в Медину с ребятами, но их планы оказались другими. А нас, Мухаммед и Карим — А с ними и их одногруппница ждали еще одного каучсерфера, итальянца Пауло. Но поскольку Пауло где-то потерялся, мы отправились с Мухаммедом в кафе на террасе пить чай, в то время как Анас остался ждать. С террасы открывался прекрасный вид на Гибралтар. Чай был обжигающе горячий, сладкий и мятный. Если как следует присмотреться, то сквозь туман можно было различить берега Испании. Ждали мы долго. Наконец появился Анас, а с ним и Паулу. Он был бородат и весел. Тогда ни Паулу, ни мы не предполагали, что будем путешествовать по Африке целый месяц плечом к плечу. Мы просто хохотали, пока окончательно не замерзли под пронизывающим ветром. Так мы с Дэном встретили по-настоящему родственную душу. Я предложила ребятам переместиться в другое место, а Анас поехал домой готовить традиционное блюдо – тажин, обладательницей рецепта которого я, конечно же, стала. Тажин. Берем 1 килограмм курицы или другого мяса, 1 килограмм овощей, картошки, моркови, лука, тыквы. На дно котла кладем морковь. Вторым слоем укладываем мясо с чесноком, специями немного и солью. Третий слой – нарезанные овощи с перцем, паприкой, куркумой и имбирем. Поливаем все маслом, добавляем немного воды, кориандр, петрушку. Готовим в течение часа на медленном огне. Мы побродили по городу, нелегально купили вина и затем навернулись домой. К нашему приходу ужин был готов а на десерт я настрогала сырную тарелку. Мы провели вечер за разговорами, попивая вино. Паулу был не против поехать в шеф Шауэн. Именно тогда мы решили путешествовать вместе. Так все и началось. Кстати, мандарины и апельсины на рынке оказались очень сладкими и вкусными.